Глава 9. Захват. Шли седьмые сутки пребывания команды вблизи тракта. За эту неделю все основательно отдохнули. Хотелось уже поскорее выполнить задание и вернуться к себе в Бухарест, но сигнала все не было. По несколько раз за день наблюдали проезд по тракту крытых повозок. Нередко они следовали в сопровождении конной охраны. 8 февраля все было как обычно. Долгий день медленно тянулся к закату. Поужинали чурбой, густым супом с вареной слопшой и бараниной, из добавленной в него поджаренной на масле мукой. Макарыч пошел разводить новую смену караульных. Тимофей крикнул Лёньке с Никитой, и они ушли менять тройку Трифона, отстоявшую весь день на посту наблюдения. Темнота еще не успела укрыть землю, был тихий вечер, и с неба начал падать легкий снежок. Ну вот, еще один день прошел», — подумал Алексей. И сколько их еще пережидать здесь было непонятно. В отдалении послышался крик, и через минуту в каменный проем в сопровождении двух караульных заскочил Ленька. "Ваш благородие, сигнал, сигнал появился на доме!" тараторил Лоноч, ещё дыша после бега. Там и сразу и шест трепится, и зажженный фонарь тоже вывесили. — Сумерки ведь. мы и то, и другое смогли разглядеть. Я суды звестие быстрее побег, и господин капитанран с ребятами тоже скорости будут. Егеря в ружьё, всем готовятся к выходу, сигнал пришел! — крикнул Лёшка, закидывая за спину свой штуцер. Со своих лежанок взметнулись десятки фигур, расхватывая личное оружие и снаряжение. Макарович крикнул Никиту, и они вдвоем выбежали за пределы расположения, чтобы собрать дальний дозор. Минут через десять отряд вышел из-за каменной россыпи древних крепостных стен и направился к южному склону холма. Из полуразрушенной цитадели к ночному небу шел белый пар, то затухали залитые водой очаги. Темнота окутала все вокруг, и только лишь разбросанные лисины везанки хвоста далёжки из елового лапника говорили о том, что здесь кто-то только что совсем недавно жил. В огороде впереди всё спокойно, прошепелявил Борка. Федор Георгафович велел вам передать, что свежего среду моста нет. Похоже, что уже около часа там никто не проезжал. Фенерок поверху чуть нападал, И он ионки на снежинки, опускавшиеся на его — Спасибо, братец, веди нас, поблагодарил дозорного подпоручик. Команда бегом марш! И егеря легкой труссой припустились за головным. Это хорошо, что свежего следа нет, тихо объяснял он на бегу Озерову. Значит, не проскочили еще наши курьеры. Не решились они все же в ночь идти. Похоже, что как мы и предполагали, передышку в нише сделают, а уже наутро дальше двинут. Но береженого Бог бережет», — как бы продолжая былый спор, подчеркнул он. вдруг они все таки решатся и ночью потихоньку ехать. Тут нужно быть ко всему готовыми. Сейчас мы на месте оглядимся, людей по номерам расставим и всем до утра передышку дадим. Тебе виднее, Алексей, выдохнул, на бегу ручейку. Так-то морозы спали. Чать уже не заколеем их до утра там ожидать. Второй номер две пятерки Трифона. располагайтесь пока возле моста. Как только будет сигнал от дальнего дозора, вы сразу же скатываетесь все вниз под него и ждите там своего часа, расставлял своих егерей командир. Третий номер Это две пятерки наших самых метких стрелков штуцерников Здесь старшим под прапорщик Зубов Иван Карпович, Как мы уже раньше обговаривали, вы занимаете свое место в этих двух каштанов, что стоят возле самого моста и ведете отсюда свой точный огонь. Ваше дело выбить кучера на задней карете, а потом уже бить на выбор по конной охране. В ближнюю свалку не лезьте, там будут работать моя группа захвата и две мостовых пятерки». Нам у моста столько людей, там, думаю, что за глаза хватит. Для вас же быстрая зарядка, выстрел, быстрая зарядка, выстрел. С нашими новыми пулями, думаю, что вы со своей позиции за минуту каждый по две цели сможете забрать. Все, идите, занимайте свои позиции, досмотритесь там хорошо. И 10 самых метких стрелков команды направились к своему указанному рубежу. Четвертый номер. Две пятерки, во главе с капитаном Армусом Асокиным, Тимофей Ваша группа самая большая, у тебя в ней самые крепкие парни. Каждый должен успеть по две своих гренады метнуть. Труд и держите наготове, но только не откройтесь раньше времени охране. Как только на мосту первый выстрел раздастся, так сразу же и вы действуете. До дороги два десятка шагов, так что докинете. Тем более, что наша сторона со стороны холма чуть выше. Лишь бы не сплоховал никто, не добросите или выроните гранату себя осколками посечете. Да я, ваш брат. Пунтер помотал головой. Сколько раз мы уже те гранаты метали? И на учениях, и в бою, чай не сплошаем. Да и новичков у меня нет. Из самых молодых он только курт с осяткой. А у них-то и у самих голова холодная, да и рука крепкая. Хорошо на такое оружие набитое. Не беспокойтесь, господин подпоручик, не подведем». Ну ладно, надеюсь на вас, Тимофей. Кивнул Егоров. Ответственное у вас дело. Если вы большую часть охраны в первые полминуты не положите, то мы все потом у моста крови умоемся, развернется в нашу сторону конница и пойдет здесь с сабельками махать. Помнишь, как с беслы у дунае резались, а мы потом братишек хоронили? Помню, ваш бродь. Забудешь такое, проворчал унтер. Будем стараться, Алексей Петрович. Ну ладно. Старайтесь, Тимофей Захарович, очень старайтесь. Надеемся мы на вас. Как только все гренады сработают, бейте конных из фузей и штуцеров. И на всякий случай заранее на них штыки наденьте. Ежели все же прорвутся к вам эти всадники, так одно спасение будет у вас на те штыки. Быстро строитесь в коры и встречайте их сомкнутым строем, а там глядишь, и мы к вам от моста на подмогу подоспеем. Ну все, Захарович, давай, расставляй солдат по позиции. Пятый номер последний в нашем списке. Вы, Потап, наш самый дальний заслон. Забирай своих четверых рядовых и отходи на 150 шагов в сторону ниши. Там рядом с дорогой небольшая возвышенность есть. Хорошо на ней маскируйтесь и слушайте дорогу. Наш помор Сава очень чуткий, и зрение у него отличное. С рассветом зверс триконного от пешего определит. Как только почувете, что кто-то по дороге в нашу сторону двигается, так сразу же нам шумните. И не обязательно, что это курьерский отряд будет. От всех нам здесь храниться теперь нужно. Как только те, кого мы ждем, мимо вас к мосту пройдут, и у нас там с ними бой завяжется, бейте, охране в спину, но сами при этом не высовывайтесь. Ваше дело сумятицу в их строй внести. А если вдруг какая карета и развернется, только вы и сможете ее остановить. Гранаты держите все наготове. Если все будет удачно, вы их выступающих конников потом метнете». Опять же, повторюсь, маскируйтесь как можно сильнее. У вас дозор оторван от остальных сил. Если что-нибудь у вас не заладится там у моста, то вы первые под ударом конницы окажетесь. Ну, вроде бы все. Все команды убыли занимать свои места, и возле Лёшки оставались только Озеров с Макарычем. «Пойдете на свое место, браться, позвал их подпоручик. Думаю, что совсем скоро сюда наши сербы с повозками прибудут. От деревушки туда хода до суда меньше одной версты. Ночь прошла спокойно, только пару раз проскакали одиночные всадники. Да неспешной рысью прошел мимо сцепившийся повозок отряд конницы, около пары десятков сабель. Что у вас тут такое? Почему ночью на дороге торчите, бестолковые? Старший капрал амбаши навис на своей лошади над Богданом. Не гневайтесь на нас, господин. Захныкал, согнувшись в поклоне разведчик. Вот, столкнулись и мы с этим дурачком. И он кивнул внул наживоно, снявшего в приветствии свою драную шапку. А теперь вот упряжь порвалась и с передней оси колесо соскочило. Это все вот он виноват. И Богдан с обидой кивнул на Милорадовича. Да не слушайте вы его, славный командир великого султана, ответил живон. Это он сам во всем виноват. Не пропустил меня, когда я с моста съезжал. Вот наши повозки то и столкнулись. Дурак, и в ночи вообще ничего не видит. Да ты сам дурак, возмущенно воскликнул Богдан и сплюнул в злости на землю. Замолчите все, крикнул в сердцах командир турок. Масса, Селим, проверьте-ка быстро повозки. И двое всадников, спрыгнув с коней, принялись обшаривать подстилку из сена. «Одно лишь ли сено, господин Амбаши, доложился вскоре тот, что обшаривал телегу живона. «У этого на сени два мешка совсом лежат", доложился другой. "Забирайте овес в в ниши для коней пригодится. Зачем он этим крестьянским клячем? Им И мы сена хватит". Копрал с отвращением кивнул на худых лошадей и тронул своего коня с места. Проезжая мимо Милорадовича, он перегнулся с седла и стегнул его плеткой. — Это тебе, наука, чтоб ночью глядел лучше, Ты всегда имел при себе бакшиш, и мог им омодарить воинов султана. Хорошо, как скажешь, уважаемый, проворчал тихо Живан, почесывая спину. И глядеть буду лучше, и хороший гостинец приготовлю для тебя, только во свинцовой, подарю им при случае, не сомневайся. сокот копыт скрылся вдали, и с собачены на дорогу вылезли егеря. Ежири Живан!» — успокоил Серба Макарыч: "Плётка не сабля, шубей к чаю не просишь от. Ладно, он хоть тебя не по лицу ей вдарил». После полуночи похолодало, движения на тракте вовсе не было, и егеря, выставив часовых, задремали на своих номерах, накрывшись пологами и прижимаясь друг к другу. Лёшке не спалось. Была у него какая-то маета на душе который бывает зачастую даже у много опытных солдат. Наконец-то его сморил сон, и он, уткнувшись в овчину полушубка Макарыча, провалился в глубокий сон. Ваш бродь! ваш бродь! просыпайтесь, тряс подпоручика за плечо Зосим. С восхода сереть начинает, господин капрал приказал поскорее разбудить вас. Егоров вылез из-под полога и поежился. Перед рассветом всегда казалось, что холоднее, чем остальные ночные часы. Лёшка попрыгал на месте, обтёр снегом лицо. Пройдёт какой-то час, и тут будет совсем светло. Нужно было без промедления поднимать ребят, чтобы они успели позавтракать сухим пайком и смогли бы оглядеться вокруг при дневном свете. Скорее всего, примерно в это же самое время должны были в нише будить султанских курьеров. Промедления в их службе недопустимо, пока им там запрягают лошадей. Они поедят жирного плова, запил его горячим бараним бульоном или же чаем, и затем опять понесутся по дорожному тракту, чтобы только поскорее доставить такие важные бумаги в далекую Вену. Подъем, подъем, братцы! — слышалось вокруг. Стоем! руками головой покрутили, ногами потопали, поприседали, чтобы кровь быстрее бежала, поднимал всю команду Макарович. Сейчас дежурный кипятку вам понесут, чтобы вы сухомятку забили. Совсем готов ли кипяток? Готов, господин сержант. Сейчас уже Сава со Степаном его по котелкам разольют, да потом уж наверх из-под моста поднимут, ответил унтеру молодой солдат. Быстро сделав быструю болтушку из обжаренной муки, топлёного масла и мелко порубленной вареной баранины, егеря позавтракали и, проверив оружие, разошлись маскироваться на свои позиции. Минут через десять Алексей прошелся по дороге и придирчиво все осмотрел. Ни один кустик не дрогнул на обочине. Движения вообще не было, все вокруг было белым-бело, и только лишь легкий снежок падал, кружась с небес, На небольшие белые холмики, заметные только лишь наметанному взгляду подпорудчика. «Все, ждем сигнала. Вот-вот, с минуты на минуту должны будут уже показаться и сами курьерские кареты. Ну все». Теперь можно вооружаться и всем тем, кто стоит на первом номере возле самых телег. Теперь то уж вряд ли кто-нибудь поспеет от Нижней крепости суда, кроме их цели. Группа захвата из офицеров Богдана с Живаном и Макарыча разложила ружья под сеном телег, а под дранные крестьянские шубейки и подтила греки все спрятали пистоли. Лёшка отошёл на пару десятков шагов в сторону, и осмотрел место засады. Обычные чумазые мирные жители в Рванине стоят, и ругаются возле сцепившихся телег. Пятеро это не толпа, которая будет вызывать подозрения. С этим здесь все нормально. Ну же, где вы? Где? Словно в ответ на его немой вопрос издалека от пятого номера раздался крик Потапа. Едут! Едут вас брать! Встречайте! Лёшка резко выдохнул. Ну вот и дождались. Команда, к бою! До первого выстрела сидим как мышки тихо. Поехали. Минута, две, три было тихо. Лёшке казалось, что он слышит даже как падает с лёгким шорохом снежинки. Вот фыркнула их лошадь у одной из и другая помотала башкою, ткнувшись мордой все на повозке, вырвала из неё большой клок. Наконец издалека послышался шум от топота копыт и какой-то скрип. И вот Они показались эти две долгожданные большие черные курьерские кареты, закупленные в свое время турками во Франции и использовавшиеся ими под курьерскую дипломатическую почту. «А "Хорошо идут-то как!" шибко пробормотал Макарыч, расстегивая пуговицы на своем драном полушубке. Небось, не проскочит на всем ходу мост. Не проскочат. Там выбоины хорошие, они эту дорогу как свой двор знают. За столько-то лет небось наизусть её выучили, ответил Лёшка и, обернувшись к Богдану с Живаном, крикнул: Начинаем суету, У нас тут недоразумение небольшое, и нам нужно скорее путь освободить. Серба кивнули и начали крутиться у своей телеги, размахивая руками что-то вопя. В это время обе кареты проскочили пятый номер дальнего заслона и начали сбавлять скорость. «Все верно, перед мостом большие рытвины, нужно ехать аккуратно. Блин, на охрана-то сколько. Лёшка, оценивающе вгляделся в приличный конный отряд, следующий за каретами. «Пять десятков там точно есть. Рядом с кучером на козлах по усачу с ружьем, да в каретах по человека три, небось, сидят. В любом случае шесть десятков человек против их сорока двух. Но на нашей стороне преимущество. Мы знаем, что их сейчас будем убивать, а они пока еще нет. Работаем. Первая телега зашла на мост. С неё вовсю орали одетые в длинные тулупы кучеры усатый охранник. Ну да, в такой шубейке хорошо не повоюешь. Спута, отнесите колыса Будрого с дороги. Уберите телегу, дурень сербский. Прорал громко Лёшка и шагнул к съезжающей с моста карете. Отлично. А вот и вторая замедлилась и подъехала к самому мосту. Весь охранный отряд прошёл уже самый дальний заслон и теперь втягивался в убойную зону четвёртого гренадного номера. «Убирайте телеги скоты! Мы султанские курьеры с дороги! Сейчас всех вас в реку сбросим! Орали с козлов обеих карет. Да-да, уважаемый, уже убираем. Прокричал на турецком лёжка, и скинув верхнюю рванину, с семи шагов метнул один за другим свои швырковые ножи. Время неслось галопом. Уччербулькин в пробитым горлом выпал с верхнего сиденья в бок на землю. Досадно. Второй нож, как видно, чиркнул Абдулла Ружья, зажатого в руках у охранника и чуть отклонившись, вошёл ему в плечо. Воздух огласил дикий рев боли. Быстрее дверца карета открылась, и из нее показалось недовольное холеное лицо. "Не, Герультю. Не дангит миорус. Что за шум? Почему не едем?" "Карета сломалась, господин. Сейчас мы ее чинить будем", проорал на турецком Лёшка, подскакивая к двери. Турок с выпученными от неожиданности и страха глазами смотрел на человека в зеленой военной форме с двумя массивными пистолетами в руках. Он только открыл рот, чтобы закричать от ужаса, как ему в лоб вбили тяжелой рукояткой. Егоров рванул на себя ручку кареты, и турок вывалился наружу. Бах. Первый выстрел за сегодня хлопнул во второго, привставшего со своего сиденья пассажира. Бах. Подпоручик интуитивно отпрянул в сторону, и пуля из пистолета третьего прошла возле самого его уха. Чуть бы правее прицел и конец. Подумал он и приготовился стрелять. Бах. Третьего пассажира откинуло на пол кареты пулей Озерова. Молодец, Мишель, как раз вовремя. Все, этих курьеров мы всех выбили. Бабах, бабах, бабах, бабах. Донеслась череда близких гренадных разрывов. Бах, бах, бах. Били частые фузейные и штоуцерные выстрелы. Номера Егирее выбивали охрану. А у первого номера и у мостовых пятерок была еще вторая карета. Кучера охранник свисали с козлов пробитые штуцерными пулями. Бах-бах! Выбегающих из-под моста егерей ударили из кареты два пистолетных выстрела и белая фигурка, окрашивая красным снег, упала на дорогу. "Ну как, так-то!» — прокричал Лёшка и разрядил свой второй пистоль. Куля вошла в карету, а за ней туда же впились ещё несколько. Свои пистолеты в неё разрядила почти вся группа захвата. Управлять этой каретой было некому. Две от страха лошади понесли ее только в одну возможную сторону на мост, а там сейчас стояла вторая карета. «Все назад!" прорал Егоров и резко развернувшись, рванул с моста к повозкам. Позади него раздался оглушительный треск. Кони с каким-то истошным визгом налетели на первую карету и, резко приняв право, рванули, выворачивая оси с колесами в бок. Большая крытая повозка рухнула с моста в реку. Алексей выхватил из-под сена повозки свой штуцер и прицелился в мечущихся за мостом всадников. Бах! Приклад ударил в плечо. Бах! Рядом раздался выстрел винтовки Макароша. Бабах-бабах! Разорвались две последние гренады. Вдаль на юг, в сторону Нижской крепости, уходила только пара десятков оставшихся от всей курьерской охраны. Лопнули фузеи дальнего заслона еще пара всадников вылетели из своих седел. Все. Здесь бой был уже закончен. По первой карете уже шарили озеро с Богданом. Вот из нее выпал труп турка, и вот тщательно обыскал поручик. Так, этот пакет сюда же. Однако помимо двух объемных кожаных сумок здесь было еще несколько отдельных пакетов. Все их разведчики внимательно осматривали, а затем складывали на расстеленную на снегу попону. Лёшка перезарядил свой штуцер и подбежал к предмостной обочине. Чуть дальше виднелись небольшие чёрные круги со строчками на снегу и на льду. Гренады густо выбили весь участок дороги, посечённый осколками кони люди лежали страшной кровавой грудой на большом её участке. Некоторые из них были ещё живы, и до Егорова доносились крики, стоны и конское ржание. Дальше по дороге тоже виднелись темные фигуры, но тут в основном были уже одни всадники, выбитые из сёл пулями. "Кого?" жив. Он, подбежав, опустился на колени. Стоявшие вокруг еря сняли свои лохматые шапки. "Их Зосим, Зосим, молоденький ведь еще был совсем", тихо проговорил Карпыч. Только что ведь обтерся парень в нашей команде. всё хотел побыстрее этот волчий хвост на свой картуз заработать. Вот вид заработал. И он споров со своей шапки, этот символ команды, положил его убитому на грудь. Керпыч рядового Галкина похоронить в нашей старой крепости. Отходить будем через нее. Времени у нас в обрез. Поэтому копайте там могилу немедленно. На первой карете за мостом сзади кирка и лопата прицеплена. Мы через несколько минут выйдем за вами. Там все и попрощаемся с Зосимом. Тимофей Обойдите все вокруг, соберите несколько карабинов раненых турок, оттащите к обочине их и мертвых османы потом сами приберут. Всем перезарядить свое оружие и приготовиться к отходу, Думаю, через час другой тут будет, не протолкнуться от славной кавалерии султана. Как же на территории низского пошалыка султанских курьеров убили. Алексей, дай мне людей в помощь. Деятельный Озеров уже стоял на той карете, которая вылетела с моста. Бах! Добил он бьющуюся и искалеченную лошадь из пистолета и осторожно приоткрыл дверь. Всё, тут трое, и все они готовы, крикнул он, осматривая сверху тела. Река здесь мелкая, да и карета это удачно упала. Я в нее сейчас спущусь, а вы у меня все принимайте, и он нырнул вниз. Наверх была поднята уже знакомая сумка и пара пакетов, а потом звякнул, передаваемый из рук в руки кожаный мешок с печатями. Затем второй, третий Золото, Егоров, много золота, пояснил он, увидев удивленные глаза Лёшки. Вот так вот, Алексей, война, кровь, дипломатия и золото всегда все вместе рядом идут. Наверх подняли десять увесистых мешков по пуду весом каждый. Нам-то они ни к чему, кое-лят их тащить с собой вдаль. но вот если турки на месте обнаружат золото, а бумаг здесь никаких не останется, так они сразу же поймут, что охотились именно за ними. А так, первое, что им придет в голову, так это то, что напали ради него. Ну, а бумаги? Да какое они кому нужны эти бумажки? Вот здесь сумка с частной перепиской. Сейчас мы ее распотрошим возле самой реки. Пусть кажется, что все бумаги с карет пустили по течению. Просыпаем немного монет возле карет и вперед. Жалко тот, которого ты оглушил пистолем помер. С собой бы его прихватили, глядишь, и рассказал бы чего интересного. Озрев сноровисто осмотрелся вокруг места нападения и удовлетворенно кивнул Алексею. Ну, вроде бы все, теперь можем уходить. И давайте уже прощаться. С этой самой минуты Богдану нужно было отделяться от отряда и уходить как можно быстрее в сторону Белграда. Именно там ему и предстояло затеряться и продолжать свое тайное и такое опасное дело. Прощайте, братья. Может, Бог даст, и увидимся еще. Удачи вам. Серп вскочил на коня и резко его пришпорил. Прошло немного времени, и они скрылись за дальним поворотом. Минут двадцать прошло от первого выстрела, прикидывал Алексей, отходя к поросшему лесом холму. «Еще немного, и его догнала заслонная пятерка. Сейчас недобитки из охраны как раз, наверное, залетают в Нижскую крепость, а там царит форменная паника и неразбериха. Как же вид у них сейчас страшный. Многие всадники их лошади в крови от мелких осколков гренад, все орут, что на них напали сотни врагов, и они спаслись чудом. Нужно будет время, чтобы нашелся тот, кто всех успокоит и оценит случившееся. А вот потом, когда он поймёт, что под боком у крепости с его сильным гарнизоном какими-то неизвестными разгромлен отряд с султанскими курьерами, вот тут-то все плохое и начнётся. Отнимут целый алай полк, осмотрят место нападения и бросят конницу на прочесывание местности. часа через два, максимум три, по всеровнини и по проходимым предгорьям понесутся дозорные отряды, чтобы найти злодеев. Здесь будет одно спасение это идти там, где для конных хода нет. В противном случае они сядут нам на хвост и не отстанут до тех пор, пока всех не вырежут. Одна надежда на то, что в Нижском пошалыке не окажется в это время какого-нибудь отряда из горцев наемников тех же албанцев, которых было достаточно на службе у турок. Поднявшись на заросший лесом холм, Егоров выставил пост на той площадке, с которой они ранее вели наблюдение за дорогой. А сам он поспешил к крепости. Здесь предстояло проститься с погибшим, спрятать все золото в развалинах, переложить поклажу и потом уже продолжить движение на север. Снег усилился, большие крупные снежинки засыпали вокруг землю и кусты, ложились на непокрытые головы и лица егерей, стоящих возле могилы. Прощай, солдат, прощай, Зосим. Далеко от родной стороны ты сложил голову, вечная тебе память. Покойся с миром, брат. Хлопнул прощальным салютом фузейный залп, и вскоре в древних развалинах стало опять тихо. Прошёл какой-то час, а белым снегом уже запрошело все следы, и только лишь деревянный крест над белым холмиком указывал, что здесь не так давно были люди.